Глава пятая. «Боишься за Агату?» — переспросил я. «А что с ней?» «Она...» — злато потупилась. «Как бы это сказать? Она не чувствует больше такого энтузиазма, как раньше. Я имею в виду чувство Агаты по поводу нашего объединения». «И...» — прищурился я. «И... и я чувствую, что я чувствую не то, что чувствует она. Понимаете? С нами такое впервые». Я осторожно тряхнул головой, пытаясь утрясти в ней странную фразу. Вроде бы получилось. «То есть ты хочешь сказать, что вы таки окончательно разделяетесь?» — уточнил я. «Становитесь постепенно двумя разными людьми?» С моей точки зрения, тут и проблема отваливалась сама собой. «Две неблизняшки станут двумя близняшками. Все тип-топ, и даже не придется компостировать мозги Калиновскому переоформлением документов». Вот если бы вместо двух поступивших курсанток внезапно осталась одна, какая-нибудь залагата, тогда да, есть от чего за голову схватиться, при том, что многострадальная голова ректора и так-то выглядит треснет. В общем, разделение близняшек было бы оптимальным вариантом. Папа говорил, что такое возможно, пробормотала Злато. Ну, так и в чем проблема? Ах, ну как вы не понимаете? Злато всплеснула руками. Мы не будем полноценными людьми. Мы всегда будем несчастны, потому что у каждой из нас не хватает половины души. Агате кажется, что она будет счастлива, но это потому, что она сейчас влюблена, а это не так. На самом деле счастья не будет. Папа предупреждал нас, чтобы мы не смели влюбляться, потому что когда первое чувство схлынет, станет ясно, что оно не закрывает пустоты. Тогда мы соглашались с папой. Мы ведь не знали, что противостоять этому чувству так... невозможно. Две слезинки вытекли из красивых глаз и заскользили по щекам, оставляя влажные дорожки. Я поднял руку и пальцем подобрал сперва одну, потом другую. но злато от этого, кажется, остановилось дыхание. Что ж, принцип ясен. Сухо, как мог, сказал я. Суть усвоена. Продолжу думать. Вернее, начну. Не то чтобы это дело будет у меня в приоритете, объективно, есть проблемы и посерьезнее, Но в фоновом режиме я эту ситуацию покручу. Наверное, надо с Мурашихой посоветоваться. Не зря ведь она соловет не только лучшей прорицательницей, но и главной сводницей Черного города. Глядишь, придумает что-нибудь. А заодно, кстати, и Жоржика проведаю. Как он там? Не начал ли невкусно пахнуть? Волнуюсь за него. «Умоляю вас, господин Борятинский!» прошептала Злата. «Сделаю все, что в моих скромных силах», улыбнулся я. Возникла неловкая пауза. Я физически чувствовал, как Злату ко мне влечет. В принципе, мне ничего не стоило дать этому влечению зеленый свет. Обнять, поцеловать. Но вот беда. Я-то не аристократ. По крайней мере, не по рождению. Долго ходить, держась за ручки и вздыхать под луной не обучен. Очень бы не хотелось столь грубо и невоздержанно вторгаться в душу этого прекрасного в своей невинности создания. Да и не только в душу. из затруднения меня вызвало хриплое, ненатуральное покашливание и оклик говорила: «Ваше сиятельство, господин Борятинский!» «Чего тебе?» Я повернулся к подошедшему дядьке. «Вас извиняюсь, к телефоне просят». «Кто?» «У господина ректора в кабинете, стало быть. Просили прийти?» А там они перезвонят. Ясно. А бы кто, ректору звонить не станет. Круг подозреваемых стремительно сужается до Витмана. А поскольку с метеоритом мы разобрались, остаются два варианта прорыв тьмы, либо что-то получилось выжить из книги Юнга то, что я забрал из дома, где собирались наблюдатели тьмы. Что-то важное. Если бы тьма прорвалась, Витман наверняка уже примчался бы сюда лично, через портал. А раз звонит. «Значит, дело в книге». Так я размышлял, пока, попрощавшись со Золотой, шагал к кабинету ректора. Калиновский встретил меня с мрачной физиономией и демонстративно вздохнул. Я постарался ему ободряюще улыбнуться. Что ж, я знал, что исчезновение Жоржа не пройдет бесследно, что проблемы будут. Но объективно сам по себе Жорж создавал проблем гораздо больше. И это только на первый взгляд казалось, что создает их одному лишь мне. Даже если не брать в расчет его странные ритуалы в библиотеке. Что он там делал? Вряд ли обмахивался первой попавшейся под руку брошюркой, чтобы не жарко было. Но у него пока не спросишь. Да и потом Жорж вряд ли будет расположен со мной откровенничать. Не успели мы с ректором обменяться приветствиями, как телефон зазвонил. Калиновский сделал жест, мол, «Пользуйтесь, господин Борятинский. Вы отобрали у меня все я снял трубку и поднес ее к уху борятинский что там с книгой юнга несколько секунд тишины потом раздраженные витман откуда вы знаете что я звоню по этому поводу а вы полагаете что мне в первый же год службы дали звание капитана за красивые глаза еще одна пауза потом приезжайте в ту закусочную где мы с вами встречались летом «Разговор будет серьезный И короткие гудки. Я положил трубку. «Позвольте угадать. Вам срочно нужно покинуть академию», мрачно сказал Калиновский. «Служба», подтвердил я. «Ничего не попишешь, начальство вызывает». «Господин Борятинский», вздохнул ректор. «Я, разумеется, понимаю, что ваша деятельность носит государственный характер». Однако позволю себе заметить, что за минувший год дисциплина в Академии упала так низко, как не падала никогда на моей памяти. Вот, к примеру, он пристально посмотрел на меня. Недалее, как позапрошлой ночью, дежурный преподаватель, господин Вайцеховский, зафиксировал нарушение магической защиты в библиотеке. «А в библиотеке стоит магическая защита?» — удивился я. «Представьте себе, да». На двери хранилища, где находятся книги, изъяты из пола по требованию цензоров. К слову, ваших же коллег. Позапрошлой ночью двое курсантов каким-то образом пробрались в хранилище и попытались вынести оттуда некое сочинение. «Удивительная тяга к знаниям», – восхитился я. «На вашем месте я бы гордился такими курсантами». Когда сработал индикатор магии, демонстративно пропустив мои слова мимо ушей, продолжил Калиновский. Господин Войцеховский поспешил в библиотеку, но, к сожалению, опоздал. Все, что он успел сделать, увидеть в окно двоих курсантов, стремительно удаляющихся в сторону жилого корпуса. Выявить нарушителей дисциплины не удалось. Я сочувственно подсокал языком. «Не удалось Вайцеховскому и наставникам», — закончил Калиновский. «Я же посетил книгохранилище и осмотрел стену, сквозь которую в него проникли». Могу узнать, Константин Александрович, для чего вам понадобился труд сумасшедшего профессора Сальникова? Калиновский вытащил из ящика знакомую брошюру и шлепнул ее на стол. А Сальников был сумасшедшим? Спросил я. О вы! Изначально, что называется, со странностями. В конце жизни он помешался окончательно, утверждал, что напрямую общается с духами и все такое прочее. Сборник был издан еще при его жизни, а запрещен цензурой лет десять спустя, когда одна из последовательниц Сальникова, пытаясь провести старинный обряд, покалечилась сама и искалечила десяток крестьянских семей в своем поместье. «Я жив-здоров», – сказал я, – «и у меня нет никаких крестьян. Крепостное право отменили сто лет назад. Вам не о чем беспокоиться». «Не ерничайте, Константин Александрович!» Вы поняли мой вопрос. А в том, что библиотеку посещали вы, сомнений у меня не было изначально. Изучение магического следа на стене стало лишь подтверждением. Я, разумеется, помню, какую должность вы занимаете в тайной канцелярии. Однако вопрос дисциплины... «Ну, давайте определимся, как нам лучше», посмотрел я в глаза Калиновскому. «Всем дисциплинированно сдохнуть?» или, пошатнув дисциплину, как-то умудриться выкарабкаться из той неприятной ситуации, в которой мы очутились. Разумеется, когда в следующий раз случится прорыв, мы с моими ребятами можем сказать «Не сейчас, простите, сейчас нам нужно выучить стихотворение на древнегреческом. Есть шансы, что тьма подождет. Кореновский не смутился, но и спорить не стал. Покачал головой. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Константин Александрович. До свидания, Василий Федорович! поклонился я и вышел. Дисциплина. Я и сам уважаю дисциплину в военных делах. И в моем отряде дисциплина есть. Когда я отдаю приказ, он выполняется. А дисциплина в Академии, при всем уважении, забота не моя, а Калиновского. Если она упала, это его просчет. Разумеется, если ректор сейчас закрутит гайки, мне это доставит проблем, но... Всегда и везде, во всех мирах, наверное, есть этот конфликт. Между теми, кто работает с реальными острыми проблемами, и теми, кто пытается сохранить обывательское благополучие. Витман, как и условились, ждал меня в закусочной на окраине города. Не заметить моё начальство было невозможно. Купол, скрывающий его от посторонних глаз и ушей, Накрыл и один из столиков, и изрядную часть пространства вокруг. «Государю-императору, ура!» – обескураженно сказал Джонатан, глядя на купол. «Не знаю, пропустят ли тебя туда», – сказал я. «Может, полетаешь пока?» Уговаривать, как ни странно, не пришлось. Джонатан молча развернулся, спорхнул с моего плеча и, расправив крылья, вылетел сквозь дверь наружу. Я только головой покачал. «Чудо-фамильяр, блин!» Пройдя сквозь купол, мне пожал руку вставшему навстречу Витману. Опустил взгляд на брезентовый сверток, который лежал на столе. Это то, о чем я думаю. И ничто иное. Витман сел. Я надеюсь, вы не голодны. Если вы надеетесь на такие вещи, зачем назначать встречу в закусочной? усмехнулся я. Витман, как обычно, шутку не распознал. Это наше явочное место принялся объяснять он. «Здесь легко наладить слежку, заметить чужую слежку, укрепиться в случае необходимости». «Ладно, ладно, понял». Я сел напротив Витмана. «С голоду не умру. Так что с книгой?» Витман одним пальцем придвинул ко мне брезентовый сверток. Чувствовалось, что касается он так не от страха, а от отвращения. «Мы с моим непосредственным начальником вместе прошли через многое, И я мог с уверенностью сказать, что слово «страх» в его словаре вообще отсутствует. Чего стоила одна только битва с зомби-конструктом, в которого превратился мой юрист. «Книга оказалась крепким орешком», — сказал Витман. «Для чего именно этому артефакту Юнг придал вид книги, я сказать не могу. Зачем устроили так, что эту книгу нашли вы, тем более?» Я нахмурился. То есть ее суть вовсе не в том, чтобы капать мне на мозги своими пессимистическими предсказаниями? Вовсе не в том. Я сейчас попытаюсь объяснить. Но вы должны понимать, Константин Александрович, что мы имеем дело с магией, которая была запрещена многие столетия назад. Забыта и уничтожена. Это изначальная магия. Магия света и магия тьмы предельного понимания механизмов ее работы у нас нет. «Ну, говорите, что есть», — пожал плечами я. «А то прелюдия слишком уж затянулась». Извольтес. Данная книга — связующее звено в некое магическое цепи. Цепь включает в себя ряд определенных мест и людей. Может быть, только мест, может быть, только людей. Все, что мы можем сказать — Эти места и люди находятся в Петербурге, Москве и Париже. Полагаю, именно этим занимался Юнг во время своих отлучек. Он расставлял своего рода мины замедленного действия. «А что мы понимаем под минами?» – спросил я, уже предчувствуя, что знаю ответ. Истончение реальности. Прорехи, через которые в мир хлынет тьма. Мерзавец предполагал, что может не дожить до финала. «Не справиться с вами». И знал, что тьма не простит ему поражение. Поэтому подготовил, если можно так выразиться, запасной план. Полагаю, в его списке были и другие крупные города, европейские столицы. Но осуществить свой дьявольский замысел до конца Юнг не успел. «Если уничтожить книгу, цепь распадется?» – спросил я. Витман покачал головой. «Увы». Что значит распадется? Истончение уже есть. Они уже существуют. И если их не залатать, прорывы будут, причем очень серьезные. А залатать их мы не сумеем. У нас нет для этого необходимых технологий. Только, может быть выйти на каждую из этих прорех поочередно? Самим спровоцировать прорыв тьмы, а потом заткнуть, как обычно, предположил я. Пожалуй, это наш единственный вариант, кивнул Витман. С одним лишь но. Мы не можем найти эти прорехи. Не можем точно установить их местоположение. Я откинулся на спинку стула и с раздражением выдохнул. Да что ж такое? Вы чем вообще занимались с этой книгой? Картинки рассматривали. Полегче, капитан Чейн, буркнул Витман. Не будем забывать о субординации. Нам удалось установить, что все тайны книги можно открыть, если воздействовать на нее светом, истинным светом». «Ну так зачем же дело стало?» «Затем, что у нас не так много людей, способных это сделать. И вот мы с вами плавно подошли к цели нашей сегодняшней встречи». Я посмотрел на книгу. «Именно», — сказал Витман. Сделайте это сейчас, капитан. Не бойтесь ее повредить. У этого артефакта очень хороший запас прочности. Я молча развернул брезент и посмотрел на обложку. Показалось, будто слышу издевательский смех юнга откуда-то извне. Ну, смейся пока. Посмотрим, кто посмеется последним. Дерзайте, подбодрил меня Витман. А вы не хотите отойти подальше? Очень хочу. Но любопытство пересиливает, увы». Вздохнув, я встал и призвал цепь. Провести свет через самого себя я мог, но предпочитал работать с оружием, потому что так уменьшались шансы умереть от перерасхода сил. К тому же мое оружие не так давно пережило серьезный апгрейд. Теперь оно само являлось источником света. Жаль, конечно, что нас, владеющих этим оружием, так мало. Разумеется, спецслужбы и военные не сидели все это время сложа руки. Они пытались обучить работе за светом своих людей, но наткнулись буквально на глухую стену. Пришли к выводу, что лучше всего будут адаптироваться к новой магии дети и подростки. У взрослых энергетические каналы, если можно так сказать, закостенели. Они не пропустят новую энергию. Исключением был Платон. Но Платон сам по себе уникум. Будучи взрослым, сформировавшимся человеком, он исполнил финт, считающийся почти невозможным. Переродился из черного мага в белого. Это сообщило его магической природе известную гибкость. Еще одним исключением был император. Но это человек, могущество которого поражало всех. Второго мага такого уровня в Российской империи попросту нет. Это ведь император первым призвал свет против тьмы. Я всего лишь поставил это дело на поток. В общем, тоже не считается. И по логике нам нужно было набирать подростков, как вариант своих же однокашников, и обучать их. Кристина, насколько я знал, начала заниматься этим в Париже, и даже не без успеха. Кое-кто на примете и у нас в академии уже был, так что вот-вот мы, скорее всего, начнем воспитывать второе поколение воинов света». Пока же работаем с тем, что есть. Я встал, вытянул руку над столом. Цепь, обвивавшая предплечье, как живая, соскользнула вниз и с едва слышным звоном упала на переплет книги. Свечение вместе контакта усилилось. Витман сощурился, но взгляда не отвел. Подождав секунд десять, я вынужден был констатировать, что ничего не происходит. Это все? спросил Витман, не скрывая разочарования. «Только начал», — буркнул я. «Сейчас привлеку тяжелую артиллерию». «Будьте осторожны, капитан. Мне ваш труп не нужен». «Ничего, вам не нужен. Передарите кому-нибудь», — усмехнулся я. И, не вдаваясь в дальнейшие пререкания, открыл шлюзы на полную. Свет хлынул через меня, устремился в цепь, а, пройдя по ней, ударил в книгу.